и, наконец, вовсе перестал призывать её Турин. Однако Нелас по-прежнему приглядывала за ним, но теперь тайно, не вдавая себя. Девять лет прожил Турин в чертогах Менигрота. Сердце его и мысли то и дело обращались к родне, и время от времени получал он утешные известия. Тингл слал гонцов к Морвен так часто, как мог. Она же передавала послание для сына своего. Так Турин узнал, что положение Морвен улучшилось и что сестра его, Ниэнер, цветок унылого севера, хорошеет с каждым днем. Турин же вырос могуч и крепок. Высок даже по меркам людей. Ростом превзошел он эльфов Дариата. И молва о силе его и мужестве разнеслась по королевству Тингала. В те годы великую мудрость обрел он. Жадно внимая сказаниям о древних днях, и великих деяниях старины, и сделался задумчив и немногословен. Часто берег могучий лук приходил за ним в мини-грод и уводил его далеко в чащи, и обучал лесной науке и стрельбе из лука, и владению мечом, что пришлось Турину особенно по душе.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 Однако жил в дряти некто Саэрос, который завидовал Турину и завидовал тем сильнее, чем старше тот становился. Был Саэрос весьма надменен и заносчиво обходился с теми, кого почитал ниже себя по положению и достоинству. Стал он другом Дайрону Менестрелю, ибо тоже искусен был в песнях, и людей не жаловал, тем более родню Берена Однорукого. «Не диво ли, что в землю нашу допустили еще одного из сыновей этого злополучного народа?» — говорил он. «Или тот, другой...» Мало зла причинил Дориату, потому косо смотрел он на Турина и на все деяния его, пороча их по возможности. Однако слова подбирал с умом и скрывал свою злобу. Если никого не случалось рядом, говорил он с Туриным свысока и держался оскорбительно. Изрядно досаждал он Турину, хотя долгое время Турин отвечал на грубость молчанием ибо Саэрос был советником короля и среди народа Дариата пользовался немалой властью. Однако молчание Турина гневило Саэроса не меньше, чем резкий отпор.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 и много дней размышлял он молча о гибели дома Хадара и людей Севера. Затем воспрял он и отправился к Тингалу. Король же и Мелиан восседали под великим буком Менигрота именем Хирилорн. С удивлением возрился на Турина Тингал,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 Отведена народа моему в войне с решаю я по своему разумению, Турин, сын Хурина. Не вышлю я ныне из дариата вооруженных отрядов, да и в будущем не провижу я того. Однако ж ты волен идти своим путем, о сын Морвен, — рекла королева.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 дабы не случилось беды. И, помолчав, обратилась она к нему снова, говоря, «Ступай же ныне, приемный сын, и послушайся совета короля. Так оно неизменно мудрее, нежели поступить по-своему. Однако ж не думая, что, возмужав, долго пробудешь ты с нами в Дариате». Если в грядущие дни вспомнишь ты слова Мелиан, так себе во благо, опасайся и жара, и холода своего сердца и научись терпению, коли сможешь. И поклонился им Турин и ушел.